которой не было у нее. Она была больна и несчастна так долго, что расплакалась от облегчения, когда ее диагноз подтвердился. Теперь пора плакать пришла нам с отцом. Но я должна жить дальше и вести себя как образцовая леди. Все в Сомерсет-парке от меня этого ждут. Проснувшись среди ночи, я на миг совершенно позабыла, что мама умерла. А потом воспоминания нахлынули на меня, будто волна на берег, и я утонула в собственных рыданиях. Я хотела всего лишь еще раз увидеть ее лицо. Взяв подушку и одеяло, я побежала в картинную галерею. Миссис Донован нашла меня на следующее утро. Я спала под портретом матери, тем самым, что был заказан в качестве свадебного подарка отцу. Миссис Донован упрекнула меня, что я не в своей постели. Как можно чувствовать себя столь одинокой в доме полном слуг? Однако позже, воротясь из конюшни, я обнаружила, что мой гардероб переставили в другую часть комнаты, а портрет матери занял свое место, близ моей кровати. Нашлась и записка от отца, где было сказано, «Когда бы я ни проснулась, желая увидеть ее лицо, она будет рядом». Более того, отец намекнул на секрет, который принадлежит только Линвудам, и сказал, что мое время пришло. Это сумело отвлечь меня от мрачных мыслей, дружочек. Ты смотришь на меня свысока своими печальными карими глазами, всегда следишь за мной, но не осуждаешь. Когда я пишу эти строки, я обращаюсь к тебе. Ты — хранитель всех моих помыслов и мечтаний. Теперь нам с тобой известна тайна Линвудов. Знаю, Ты сбережешь ее, вот уже месяц прошел с тех пор, как мама ушла на небеса, но ее дух все еще рядом. Я искренне верю, что она за мной присматривает. Хотя отцу ничего не говорю, поскольку знаю, что это причинит ему сильные страдания. Его здоровье пребывает и убывает вместе с Луной, и мне не хочется, чтобы он терзался еще сильнее. Порой я не сплю по ночам и думаю, Что будет со мной, когда не станет отца? Разумеется, тринадцать лет — слишком мало, чтобы зажить самостоятельной жизнью. Осиротевшая, бездомная — вот кем я стану, дружочек. Ведь когда отец умрет, Сомерсет Парк и все имущество достанутся не мне. Как жестоко несправедлив мир к молодой женщине.